Глава шестая. Ударив костяшками о дерево, я поинтересовалась. «Ты в курсе хотя бы, как их зовут?» И кивнула на створку. Мор чуть поморщился, видимо, обращаясь к чертогам разума, и выдал. «Матильда и Бани». «Хорошо, что не за ей, детка», — съехидничала я, припомнив об особенностях мужской памяти на женские имена. Некоторые представители сильной половины человечества — Их не запоминали от слова совсем, обходясь исключительно прозвищами. Видимо, это был такой вид интеллектуальной аллергии. Абсолютная непереносимость определенных слов. Язва. Тут же выдал приятель. И этот туда же. Больше мы ничего не успели друг другу сказать. Дверь распахнулась, и на пороге возникла девица столь пышных форм, что еще немного, и она будет не мужской мечтой, а уже слегка кошмаром. И такие роскошные формы нужно было поддерживать, усиленно питать их. Вот адептка и питала, судя по пирожку, который она держала в одной руке. Под мышкой второй был зажат какой-то модный журнал. На голове у студентки красовались бегуди а лицо покрывала огуречная маска. Ясно, девушка решила отдохнуть. А это значит заставить ее выйти из комнаты, Может, лишь какая-то очень веская причина. Чего тебе? Не очень-то дружелюбно поинтересовалась она и подозрительно зыркнула на Мора в тюрбане. Тот-нибудь дурак сразу сделал вид, что он меня впервые видит и вообще он, хотя с учетом нынешнего облика приятеля правильнее говорить она, шел по делам. Настолько мимо, насколько это возможно. И виляя, хм, интенсивно покачивая бедрами, Мор засеменил прочь. «Ты, Матильда?» Я тоже не стала церемониться. «Ща, сек, позову!» Отреагировала адептка и, повернувшись, зычно крикнула. «Мотя, это к тебе!» «Если это Дин, скажи, что меня нет. Я умерла и ушла. И вообще, как этот подлец может заявляться ко мне после всего?» Раздалось из глубины комнаты истеричное. Так, зато теперь стало понятно, почему одна не пошла на свидание. «Это не твой кобель!» Опровергла ошибочное заявление соседки моя собеседница. «Это девица какая-то». «Его?» — вновь прозвучал откуда-то из-за спины пышки заплаканный голос. «А я почем знаю, на ней не написано». «Так, словно меня тут и вовсе не было», — флегматично отозвалась адептка. Откусив пирожок, она уточнила. «Ты кто?» до «Да меня к Матильде ее подруга послала. Ну, такая». Я неопределённо махнула рукой, показывая, какая. Причём так абстрактно, что под описание могла бы подойти любая, хоть ректор Академии или даже тренер Бруквар. Сказала, что прям срочно. Важнее, чем все Дины вместе взятые. Баженка что ли, прислала? Тут же рядом с фактурной пышногрудой адепткой возникла вторая. Судя по всему, Мотя. Она была настолько худой что при одном взгляде на ее субтильную фигуру обладательную цутой сразу же хотелось накормить. Но при этом на стройняшке было модное платье, а волосы уложены в стильную прическу. И тут родилась она. Идея. «Что бажена хотела?» – меж тем требовательно спросила Мотя. «У нее магофон сел. Вот она и послала сообщить о распродаже. Счастливый час!» «Скидка в 95% на всю осеннюю коллекцию в магазине дизайнерского дома Норими». Я напрягла память, припоминая название вывески магазина элитной одежды, мимо которого мы с силой проходили по пути в академию. Помнится, тогда обе залипли у витрины. Подругу поразило шикарное платье. Меня его цена. Слёзы в глазах стройняшки тут же высохли. Их сменил блеск азарта. «Там, правда, очередь на квартал растянулась, но Бажена уже в ней стоит и мое место держит. Тебе я вот заняла и сказала поторопиться, пока все не разобрали». Я в лучших традициях рекламиста напирала на «здесь, сейчас, торопись, а то упустишь, такой шанс, может, раз в жизни выпадает». Сработало. Матильда, смахнув с лица остатки слез, метнулась вглубь комнаты, подхватила сумочку... Надела туфли на высоченной шпильке и сорвалась в забег к девичьей мечте по скидке в 95%. Я же под бдительным взглядом Пышки сделала вид, что тоже поторопилась за Мотей, дошла до угла, за которым меня ждал мрачный мор. «Ну, от одной мы, допустим, избавились, но вторая-то не клюнет уже на подобное, да и нас обоих она уже видела». «Не переживай», — отмахнулась я, И начала вслух медленно считать. Пять, четыре, три, два, до одного не дошла. Дверь распахнулась, явив миру пышногрудую бани. Провокационное алое платье с запахом давало возможность лицезреть два высших образования, которые упышки имелись и безо всякого диплома. Волна волос, которые спешно покинули бигуди, спадала на плечи. Лицо после огуречной маски сияло. Одним словом, это была красавица самых смелых мужских грез в полном женском боевом доспехе. И она отправлялась на битву. На битву за место в очереди на распродажу. Бани стрелой пронеслась мимо нас с мором. Мы лишь створкой дверного проема в коридоре успели прикрыться, как любовники, застигнутые рогатым супругом краем одеяла. Но пышка нас даже не заметила. Сейчас она была в режиме «Вижу цель, не вижу препятствий». А если они попались мне под ноги, то сами виноваты. Когда же мы выбрались в коридор и дошли до вожделенной двери, я иронично произнесла, указывая Мору на запирающее заклинание. «Прошу». «Хорошо, что не приказываешь», – пробормотал приятель и, распахнув полу халата, выудил из кармана брюк, взламывающий амулет. Приятель действовал настолько ловко и уверенно, что закралось подозрение в домашнюю программу обучения аристократов, явно, кроме этикета, языков и наук, входит еще искусство фехтования, музицирования и взлома. Запирающее заклинание мигнуло, сдаваясь натиску артефакта. Послышался щелчок, и в следующий миг мы оказались внутри. Маленькая девичья комната после экстренных сборов двух девиц напоминала большой такой апокалипсис. Особенно Мора впечатлило красное кружевное, не на люстре. Да, прокомментировал Мор, – «мне было интересно, какие улики он сможет найти в комнате, где за почти три десятка лет успела смениться целая вереница жилищик? Но приятель не собирался ничего искать». Он занялся напольной живописью, шустро начертив пентаграмму. Расставил по ее лучам загодя припасенные артефакты и скомандовал. «Становись рядом со мной в центр. Сейчас мы прогуляемся во времени». Я перепрыгнула через линии и оказалась на небольшом пятачке круга. Мор пожадничал мело, рисунок вышел небольшим, и чтобы не заступать за границы силовых линий, Приходилось ютиться и прижиматься друг к другу. «Не мог сделать побольше?» «Побольше», — проворчал друг. «Тогда и магии нужно прорву. И удержать плетение сложнее. А нам не во вчерашний день заглянуть нужно». «А что, когда твоя тетя пропала, такой ритуал следователи не проводили?» Задала я закономерный вопрос. «Проводили. Но в отчете написано, накануне пропажи ничего особенного не произошло». Он произнес это столь сухим, я бы сказала, канцелярским тоном, что сразу стало понятно, цитирует какой-то протокол. В тот день тетя моя проснулась, умылась, оделась, пошла на занятия. Вернулась вечером. Читала, судя по всему, конспект. Потом что-то из него выписывала. Потом смяла и сожгла записи. Задернула шторы, так что комната погрузилась во мрак. А утром ее постель была пуста поэтому я хочу увидеть все лично». Мне и самой стало интересно, что уже могло приключиться с адепткой? Неужели ничего не выдавало ее волнение, Она не предчувствовала. «Не пихайся», — цыкнул на меня Мор и начал нараспев читать заклинание. «Я еще никогда не ныряла во временной поток. Ощущения были странными, словно мы в огромной колбе погружаемся на глубины». Вокруг стремительно проносились смазанными силуэтами рыб тени прошлого. Причем их действия шли в обратном порядке. Слышался чей-то приглушенный смех, рыдания, споры. Да, стены этой комнаты повидали многое. И счастье, и отчаянье, и веселье, и грусть. Мы падали камнем на дно прошлого. И когда уже показалось, что этот полет не закончится, ударились от точку бытия. Тот самый день. Сначала события в нём шли наоборот. Затем мы вовсе остановились. И начался их обычный ход. Я увидела девушку. Правильные черты лица, тёмные локоны и контрастировавшая с ними алебастровая кожа, умные глаза и серьёзное выражение лица. Она явно не витала в облаках, о чём-то вдумчиво размышляла. Неторопливые, выверенные движения, прямая осанка — такую редко кому даёт природа. Скорее, она результат многочасовых тренировок, как и плавная походка этой юной леди. Всё происходило в точности, как Мор говорил. Умылась, оделась. И даже когда пришла сев в конспект, вот только меня чуть насторожила толщина тетради, словно она была обложкой для чего-то другого. Но в мутных тенях размытого прошлого легко ошибиться. А подойти, чтобы отогнуть страницы, не было никакой возможности. А вот, когда девушка села делать пометки из лекции, я удивилась. Она выводила в стол бигдаты. 6 Интарна 4 1975 года. 12 Ниссара 5 шесть78. Пят Айбрана пять тысяч восемьсот восемьдесят второе Дейхира, 5990 В самих них не было ничего необычного. Каждый адепт должен был знать историю магии, в том числе и когда произошли самые разрушительные выбросы магии. Вот только в этом столбце тетя Мора почему-то забыла написать о природном выбросе силы, случившимся на пустынном плато в Минси. Он произошел 12-го Мейхава в 5886-м. А также девушка пропустила резкое изменение магического фона из-за неудачных испытаний артефакта рядом с моим родным городком. Тогда ударной ментальной волной накрыло сотни миль. В общей панике погибло много людей. Я тогда была совсем крохой и знала о случившемся лишь из рассказов родителей. Но дату, 8 луна 5889 года, запомнила навсегда. Неужели такая педантичная и внимательная леди, какой мне показалась юная тетя Мора, могла забыть об этих двух бедствиях? А рука Лерина между тем дрогнула, так и не выведя последнюю дату. Она оторвала взгляд от листка. В ее глазах дрожали готовые сорваться слезы. А затем она резко отбросила карандаш, которым делала запись, схватила листок, смяла его и, сжав в руке, спалила с помощью заклинания. Даже пепла не осталось. Захлопнув тетрадь, девушка порывисто встала из-за стола, словно решив что-то для себя, а затем задернула шторы, погасила артефакт светильник и, судя по звукам, начала собираться ко сну. Или сделала все, чтобы наблюдатели так подумали. Не знаю, но почему-то внутри меня росла убежденность. Лирин знала, что за ней следили. Не из будущего, как мы, проматывая время вспять, а в тот момент. И чего-то очень боялась. Возможно, этой ночью кто-то выкрал ее, используя заклинание кромешного мрака и полок тишины. Или ночь выдалась безлунной, а над кроватью кто-то смог раскрыть портал. Так или иначе, мы с Мором ничего не увидели, кроме кромешной тьмы. Лишь под утро, когда свет начал пробиваться из-под плотно задернутых штор, проступил силуэт расправленной пустой кровати. Приятель, увидев его, выругался, а затем время вновь начало стремительно ускоряться, чтобы выкинуть нас в нынешнюю реальность. Ощущения от того, что в пентаграмме нас волоком протащили через тридцать лет, были незабываемыми. Лично у меня голова гудела так, словно по ней хорошенько приложили чем-то тяжелым. Раз, да тридцать, наверное, не меньше. По удару на каждый годик. Приятель же выглядел как огурчик. Был сморщенным, зелененьким. И, судя по всему, его знатно мутило. Я глянула на часы. «Демоны!» Нужно было поскорее уматывать. Прошел почти час. А это значило, что вот-вот сюда вернутся две рассерженные фурии. И если мы встретимся, то им будет плевать, кто тут сын канцлера, а кто адептка с впечатляющим уровнем дара. Порвут они заметят. Эту простую мысль я и попыталась донести до друга. Валим согласился с моим нехитрым планом приятель. И вот тут-то между нами и случилось разногласие. Я-то полагала, что единственным вопросом на команду «Валим» будет уточняющее «Куда?», ведь из коридора послышался приближающийся к нашей комнате перестук каблуков. И вариант через дверь отпадал, а оказалось, Мор имел в виду кого, а конкретно себя, поскольку друг покачнулся и свалился сам, тюкнулся своим аристократическим носом в плебейский общежитский пол. «Да что об тебя!» — выдохнула я, глядя на этого любителя поспать в самый неурочный момент. Меж тем шаги оборвались ровно рядом с нашей дверью. И я сделала то единственное, что могла, используя силу, наглость и беззаветную веру в чудо, призвала магию и, схватив приятеля под мышки, поволокла в сторону постели. Заодно его задом и пентаграмму на полу стерла. Едва укатила мора под кровать, как схватила оброненные приятелем халаты полотенце, затерла остатки следов нашего тут пребывания, а затем и сама юркнула под неширокое, зато завешанное покрывалом почти вровень с полом ложа. Успела спрятаться в последний момент, когда дверь уже начала открываться. Сначала по полу застучали каблучки. Усиленно так застучали. Я бы даже сказала, нервно и кровожадно. «Зараза!» «Сволочь! Найду, убью!» Этому обещанию вторил звук вещей, в силах, брошенных об пол. Даже несмотря на бившие через край эмоции, звучавшие в голосе, я узнала Матильду. И, судя по всему, злилась стройняшка отнюдь не на своего бывшего, а на меня. Столько времени угробила из-за неё. Вот и дари после этого людям надежду на счастье. Не успела я додумать эту мысль, Как в комнату ворвалась и вторая адептка. Баня не грозила карами, но зато сама, того не зная, смогла нам с Мором отомстить. Она села на ту самую кровать, под которую прятались мы с приятелем. Дно скрипнуло, продавливаясь, и я ощутила на себе весь груз последствий от своих опрометчивых поступков. Впрочем, досталось не только мне, но и Мору, который и не думал приходить в себя. «Ну не паразитка ли это, зараза, белобрысая?» — воскликнула Матильда, судя по скрипу, тоже упавшая на свою кровать. «Зато ты прогулялась», — невинно заметила бани «Все ноги стерла», — тут же парировала стройняшка. «Подышала свежим воздухом». «Одними выхлопами машин», — возразила Матильда. «Забыла о своем кабеле». Последовала долгая пауза. Словно стройняшка усиленно рылась в чертогах своей памяти, проверяя какую-то информацию. А затем раздался заливистый девичий смех. «Слушай, а ведь и правда! Я так взбесилась из-за вранья этой паразитки, что и думать забыла о Дине и его измене. Мне теперь и придушить эту пиголицу не так сильно хочется. А я вот прибила бы ее!» – проворчала пышка и поёрзала на кровати. Основной провис панцирной сетки сместился чуть ниже, и нам с приятелем стало гораздо легче дышать. Настолько, что Мор решил, что самое хорошее окончание обморока — это глубокий здоровый сон. И едва не всхрапнул. Вернее, он уже начал шумно втягивать воздух, когда я молниеносным движением накрыла его рот рукой. И хотя вовне не вырвалось ни звука, Меня едва не настиг инфаркт, но я все же бегала от него быстрее. Продолжая зажимать рот Мору, я подпихнула его локтем, чтобы не думал спать на выполнении миссии и подставлять меня своим храпом. Но приятель проигнорировал мою попытку его добудиться и... попытался устроиться в засаде поудобнее. С максимальным комфортом, так сказать. Он перевернулся на бок, причем умудрился сделать это беззвучно и положил ладонь под щеку, а затем зевнул без единого звука. Я лишь позавидовала такой крепкой нервной системе. Сама же пожалела, что не прихватила с собой конспектов. Провела бы хотя бы время с пользой, поучила алхимию, что ли. Но, увы. Поэтому я сидела, точнее, лежала и вынуждено подслушивала. Сначала разговор соседок, потом просто шелест перелистываемых страниц и бубнежь. Видимо, адептки выполняли задание и что-то учили. И, наконец, дождалась вожделенной фразы. «Ты пойдешь на ужин?» – спросила Бани, «Или опять на своей диете? Ничего не ем, кроме минеральной воды. А если вот-вот упаду в обморок, то выпиваю простоквашу». Секунда промедления между вопросом и ответом Матильды показалась мне вечностью, за которую я успела помолиться вышним И дать обед, дескать, зуб даю, что не буду больше лазить по чужим комнатам. Но на всякий случай в залог вышним давала не свой клык, а мора. Нет. Меж тем решительно выдохнула стройняшка. И у меня внутри все оборвалось. Но затем она добавила. К демонам диеты. Хочу быть не худой, а счастливой. Пойдем. Кровать скрипнула. Впадина над нами вновь стала ровным горизонтом. Послышались шаги скрип двери, и... Я от души пихнула приятеля в бок. «Что? А?» — послышалось сонное «Валим!» — рявкнула я. «А разве мы не уже?» — уточнил, продирая глаза приятель. «Пока тебе удалось завалить только мою психику. Но учти, я тебе еще это припомню». «Ты произнесла это таким многообещающим тоном!» — проворчал Мор. «Что, показалось?» «Мне пора заказывать себе место на кладбище». «Если не поторопишься, то показалось в твоей фразе окажется явно лишним», фыркнула я, по-пластунски выбираясь из-под кровати. Приятель тут же ужом выполз следом за мной, держа в одной руке пыльный халат и полотенца, который я успела запихнуть в наше укрытие. С крайне недовольной миной Мора глядел свой пропуск по женскому общежитию, и скривился еще сильнее. «Мда, могло бы быть и почище. Они что, не убираются вовсе? Хотя бы заклинание бытовое использовали, что ли?» Просто они были не готовы к тому, что кто-то будет шпионить у них под кроватью. А так бы девчонки, конечно, подготовились. Может, даже подушки с пледиком туда закинули, чтобы незваным гостям удобнее было спать под их кроватями. «Ники, тебе никто не говорил, что ты язва?» «Ты забыл добавить прободная», — съехидничала я и соизволила ответить на вопрос. «Регулярно». «Ну да, чего это я?» — сиронизировал Мор, дескать, и дурацкий был вопрос, ответ на который и так очевиден. А затем приятель встряхнул халат, поморщившись в лес в него, накрутил тюрбан, и мы покинули комнату. Распрощалась я с Толье там же, где мы и встретились. Еще и помогла ему побыстрее убраться из общежития, выпихнув в окошко, как нерадивого любовника. Обсудить с Мором увиденное решено было после ужина. Всё же сейчас было слегка не время и не место для мозгового штурма. А затем, в лучших традициях честного человека, с чистой совестью и голодным желудком, поспешила в столовую.